и будучи им в тех школах учиться вышеописанным наукам с прилежанием, выучась без указа с Москвы не съезжать, также вино и чин, кроме оркелерии, не отлучаться и кормить и поить их в вышеописанных школах, а на корм им положено по две деньги человеку на день из всех денег из половины покупая хлеб и харч в постные дни рыбу а в скромные мясо и варить кашу или щи а по другой деньги на обувь и на кофтанешки и на ромашонки И учащим, и переимчивым, добросовестным, способным ученикам будет государево особливое жалование и дача, смотря по учению. 1 августа начался прием в школу. Было набрано 300 учеников в возрасте от 7 до 25 лет. Пашкарская школа участвовала. подразделялась на нижнюю школу, в которой обучали чтению, письму и цифре, и верхнюю, где проходили инженерные науки. Начальное обучение было поручено ученикам, знавшим грамоту и цифры. Инженерные науки преподавали иностранцы. Ученики много работали с инструментами, В одной записке Брюсу Пётр подчеркнул необходимость сочетать теоретические знания с практическими. «Научение инженеров и минеров надлежит, кроме бумаги, на земле практиковать, перво малыми моделями, а потом обыкновенно как следует». Брюс лично следил, чтобы в школе исправно отпускали деньги». чтобы было упорядочено обучение. Помимо детей пушкарских и иных посторонних чинов людей, он привлёк в школу детей дворян для подготовки из них артиллерийских офицеров. С 1722 года Московская артиллерийская школа стала играть роль подготовительной. А офицеров готовила Петербургская артиллерийская инженерная школа. В 1759 году ее окончил Кутузов. Поначалу, как водится, случались и сбои. Не все педагоги были на высоте, о чем говорит жалоба учащихся на Питера Грана, бывшего учителем в 1704-1708 годах, который тому ныне другой год науки учил Кутузов. малое число из-за детьми его ездили в деньщиках и всякую домовую работу работали и огороды копали подобное злоупотребление Яков Велимович решительно устранил но выделять всё своё внимание московским школам он не мог шла северная война И он почти постоянно находился на театре военных действий. В 1700 году он получил чин генерал-майора от артиллерии и участвовал в сражении под Нарвой. В 1701 году возглавил Новгородский приказ, укрепляв город на случай шведской осады. В 1702 году Командовал артиллерией при взятии Нотебурга, Шлиссельбурга. В 1703-м Нейншанца. В 1704-м году Брюс назначается главным начальником над всей русской артиллерией и участвует во взятии Нарвы и Ивангорода. В 1705-м году он был с русскими войсками в Польше. И я также командовал артиллерией. В 1706 году за участие в сражении при Калише царь пожаловал ему золотую медаль со своим портретом.